В отеле я познакомилась с полковником Дуайером из африканского полка королевских стрелков. Он объездил весь мир. Не было такого, чтобы он не знал о Ближнем Востоке, этот пожилой человек. Как-то разговор у нас зашел о Кении и Уганде, и я упомянула, что мой брат прожил там много лет. Он спросил, как его фамилия. Я сказала, Миллер. Он уставился на меня с хорошо знакомым мне выражением сомнения и даже недоверия. «Вы хотите сказать, что вы сестра Миллера? Индюка Миллера?» Я пропустила индюка мимо ушей. «Сумасшедшего как шляпник?» — добавил он вопросительно. «Шляпник — персонаж книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». «Да», — сказала я искренне. «Он всегда был безумцем, вроде шляпника. И вы его сестра? Значит, вам приходилось терпеть его выходки?» Я ответила, что это было справедливой данью. «Один из самых замечательных персонажей, с какими мне доводилось встречаться. Его, знаете ли, с толку не собьешь. Уж если он что вбил себе в голову, упрямый, как осел. Но его нельзя было не уважать». «Один из самых отчаянных храбрецов, каких я только видел». Подумав, я признала, что это очень похоже на Монти. «Во время войны не мудрено прослыть храбрецом», — продолжал полковник, «но я, заметьте, командовал этим полком уже после войны и сразу же оценил Миллера. Мне доводилось встречать людей его типа. Они часто в одиночку путешествуют по миру». Эксцентричны, упрямы, весьма одарены, но обычно оказываются неудачниками. Лучшие в мире собеседники, но только если расположены разговаривать, заметьте. Если нет, он вам даже на вопрос не ответит, будет просто молчать. Каждое слово полковника было правдой. «Вы, кажется, намного моложе его, на десять лет». Он уехал за границу, когда вы были еще ребенком, правда? Да, я даже не очень хорошо его помнила, но он наезжал домой в отпуска. А как сложилась его жизнь? Последнее, что я о нем слышал, что он болен и лежит в госпитале. Я рассказала ему о Монте, о том, как его привезли домой умирать, а он выжил, вопреки всем предсказаниям докторов. «Естественно», — сказал полковник, — «такие парни не умирают» пока сами того не захотят. Помню, как его раненого с перевязанной рукой сажали в санитарный поезд, а ему стукнуло в голову, что он не желает ехать в госпиталь. Его заталкивали в вагон с одной стороны, а он тут же выскакивал с другой. Работенка была, доложу я вам. Наконец его все же притащили в госпиталь. Но на третий день он сбежал оттуда. Да так, что никто и не заметил. В его честь даже была названа одна битва. Вы знаете об этом?» Я ответила, что смутно. Он поссорился со своим командиром. Это, конечно, было для него в порядке вещей. Тот был воспитанный человек, но, вообще-то, напыщенное ничтожество. Совсем не такой, как Миллер. А Миллер в ту пору отвечал за мулов и прекрасно с ними управлялся. «Ну так вот» он вдруг заявил, что некое место, где они находились, замечательная позиция, чтобы дать сражение немцам, и его мулы встали как вкопанные. Командир заявил, что отдаст его под суд за невыполнение приказа, он обязан повиноваться. Тогда Миллер просто сел на землю и заявил, что не двинется с места, и мулы тоже. Насчет мулов он был совершенно прав. Они шагу не делали без Миллера.